Потом он как-то загадочно утонул. Худеяров замолчал, потер ладонью широкий лоб и упрямо сжал красные, как у девушки, губы. Он был еще совсем молод и любил первый раз в жизни. «Ну а как же это сделать, Клавдия Федоровна? С Виктором, что ли, поговорить?» «Обязательно поговори. Он опытнее тебя», — ответила Клавдия Федоровна и крикнула шагавшему впереди Усову. — Виктор Михайлович, что случилось? — приостанавливаясь, спросил Усов. — Идите скорее, а то они удерут, — подтолкнула Клавдия Федоровна Кудеярова и задержалась, поджидая детей. К ней присоединилась и Шура, взвинченная разговором с Усовым, недовольная им и собой. Кудеяров пошел рядом с Усовым. «Поговорить надо, вите Ты знаешь, друг, я того решил, значит...» «Да тебе, наверное, Шура все рассказала», — начал Кудеяров, смущаясь и краснея. «Ну так, дальше...» «Не мямли, ну...» — поторопил его Усов и своим холодным «ну» окончательно сбил с толку. Мысли начальника заставы были очень далеки сейчас, от любви Кудеярова к Галине. Он и Шуру слушал рассеянно. В голове Усова засело упоминание Франчишки Игнатьевны о загадочном родственнике Ксенза. — Понимаешь, такие дела, такие дела, — продолжал Кудеяров, — так складывается братишечка. Что ты на самом деле разводишь? Говори толком. Что тебе от меня надо? Мне некогда. А сват? Честное слово, плохой из меня сват. Ну, тогда иди к черту. Я ему, понимаешь, хочу всю душу выложить, а он... Подумаешь, вскипел Кудеяров, стараясь попасть быстро шагающему Усову в ногу. Такого отношения к себе со стороны друга он никак не ожидал. Я думал, ты настоящий человек, а ты булыжник. Худеяров яростно пнул попавший под ноги камень. «Так его, так, еще разок!» Вспомнив, что сегодня уже говорилось о камне, Усов весело рассмеялся и, поймав друга за плечо, зашептал. «Служба, понимаешь? Служба!» И не злись. «Сегодня воскресенье. Не оправдывайся. Выходной день!» Дорогой мой товарищ артиллерист, У пограничников выходных не бывает. Они всегда на службе. У них есть только часы отдыха. Вот тогда и приходи. Нужно тебе невесту высвотать или просто выкрасть у родителей? Выкрадим. Посадим тебя, как Ивана-царевича, на серого волка и дуй. Никакая теща не догонит. А твоей теще надо вообще удирать без оглядки. Извини, брат, бегу. Ты только женщин не оставляй них. Иди с ними потихоньку, цветочки пособирайте и обсудите вместе, если еще не обсудили все это жениховское дело. Женщины все предусмотрят лучше нас. А волка серого я добуду. Поймаю, будь покоен. Ну, бывай, Костя. Усов ловко козырнул и быстро зашагал полем к переброшенному через канал мосту. «Катись, булыжник, вместе со своим волком!» «Служба!» — крикнул ему вслед Кудеяров и погрозил кулаком. Глава 8 Смутно вспоминая все случившееся, Юзеф Михальский, расставив некрепко стоявшие на земле ноги и держась за воткнутую в землю палку, ошеломленно смотрел то на кусты, где только что исчез Сукальский, то на Ивана Магнитского, тоже растерянно переступавшего с ноги на ногу. — Иван, скажи мне, тут, сейчас, кто-нибудь был или мне померещилось? — тряся головой, вкрадчивым, стонущим голосом спросил Михальский. — Зачем меня спрашивать? — Ты же отлично знаешь, что здесь был твой знакомый пан Сукальский. — Так, кажется, ты его называл. «Не знаю, к чему задавать такой глупый вопрос».